Квинт. Солнце только коснулось первыми лучами вершин деревьев, сверкающие росинки на склонах зеленых холмов. Дарили хорошее настроение. Михаил отвязал коня, еще раз проверил, надежно ли закреплен мешок, скачал в седло как заправский ковбой, и выехал за ворота. Копыта цукали по пустынным улицам еще спящего города. Стражники поворчали, но выпустили. Прохладный свежий ветер дыхнул в лицо ароматом трав и цветов. Михаил вздохнул полной грудью. Не удержался и пустил коня галопом. Доскакал до холма, остановился. Оглянулся на город, дальше поехал шагом. Дорога извивалась между холмов, на склонах которых были видны небольшие усадьбы. Пастухи выгнали свои стада на пастбище. Кто-то помахал Михаилу, он помахал в ответ. Однако скоро ему надоел однообразный пейзаж. Он поглядывал на солнце, которое служило ему временным ориентиром. Тут вдалеке показался всадник, который быстро приближался. «Дорогу, дорогу!» Лошадь выкладывалась из последних сил, но всадник продолжал нахлёстывать ее и кричать. Михаил посторонился, пропуская его. С сочувствием посмотрел на лошадь. «Скоро упадет, вслух произнес он и продолжил свой путь. Через пару минут он выехал к пересечению дорог. По дороге справа к нему приближалась небольшая повозка. Хозяин нахлестывал коня, что было сел. За ним скакали двое, размахивая мечами. Михаил глянул по сторонам. Никого. Повозке не уйти. Попадать в чужую переделку глупо, но себя исправлять поздно. Расстояние быстро сокращалось. Михаил достал топорик. Вдруг конь убегавшего споткнулся и упал. Повозка с возницей закувыркались по дороге. Михаил рванул вперед. Время пошло на секунды. Всадники в пылу погони, видимо, не заметили его. Один из них резко остановился, почти подняв коня на дыбы. Второй продолжил движение к распластавшейся на дороге цели. Михаил сразу атаковал второго, который заметил его, но слишком поздно. Михаил заходил с левой стороны. Всадник держал меч в правой руке, что позволяло максимально сократить дистанцию. Ложный выпад вперед, взмах меча, отклониться в сторону, лезвие почти гладит волосы на голове. Взмах и удар топором в спину. Лошадь пробегает еще несколько шагов, останавливается. Краем глаза отмечаем обваливающееся тело. Остался еще первый, но он не спешит нападать. Немного склонил голову, наблюдает, как с коня свалился его товарищ. Молча разворачивается и скачет прочь. Михаил постоял немного, посмотрел вслед. Развернулся и подъехал к стонущему человеку с повозки. «Тихо, тихо, жить будешь. Пить хочешь?» «Да». Михаил достал бурдюк. Человек приподнял голову и начал жадно пить, проливая на себя. «Кости целы, остальное ерунда. Встать сможешь?» Спасённый кивнул, и охо, и с трудом поднялся. «Кто ты? Как звать тебя?» Погоди, с вопросами. Нам не надо поскорее отсюда убраться. Ты прав, но моя лошадь. Возьмем у него. Миша кивнул на запутавшегося ногой в поводьях убитого всадника. Только я достану свои вещи из повозки. Отлично, значит, ты уже ожил. Давай быстрее. Рядом с убитым лежал меч. Михаил подобрал его, покрутил, одобрительно кивнул. Увидел ножны на поясе. Подумал и снял с убитого пояс. На поясе обнаружился небольшой кошелек. Михаил подумал еще и снял с шеи убитого золотую цепочку. «Становлюсь местным», — усмехнулся он сам себе. «Я готов. Бери коня, поедем». «А куда ты едешь?» «Я в великий город, но мне надо в роксалан Ты не успеешь в раксалан днём» а ночевать, особенно в твоем положении, в поле, очень опасно. Тебе надо обработать раны, поесть и поспать». Спасенный на несколько секунд задумался. «Ты убедителен. Тогда проводи меня к поместью. Здесь недалеко, там живет мой дядя. Для тебя крюк небольшой, если захочешь, к ночи успеешь в великий город. Или останешься переночевать у нас. Там тебя накормят и отблагодарят за мое спасение». «Мне не нужна награда. Я еду своей дорогой». Михаил сел в седло. «Зачем же ты тогда спасал меня? Чтобы оставить одного раненого в чистом поле?» «Резонно», — усмехнулся Миша. «Далеко до твоей фазенды». Да и чего?» «До поместья. Я же сказал, здесь рядом». Спасенный немного постановая забрался на лошадь. «Меня зовут Квинта, а как твое имя?» «Ми...» Меня зовут Алекса. Я из Бертрани. Ты выглядишь свободным человеком. Я и есть свободный человек. Твой род знатен. Достаточно, чтобы не быть никому должным и ехать куда пожелает душа. Звучит неплохо. Они ехали рядом. За этим холмом влево пойдет тропинка нам по ней. Надеюсь, ты ее не пропустишь. Конечно. «А почему ты спас меня? Мог бы проехать мимо?» «Не знаю. Наверное, стоило. И все же. Ты был один, их двое. Ты был один, их двое. Твой внешний вид говорит, что ты из уважаемой семьи. Они не были солдатами или стражниками. Странные одежды. Я посчитал, что разбойники. Я мог бы справиться даже с тремя, поэтому решил, что мне будет нетрудно тебе помочь». Даже с тремя. Однако ты самоуверен, но ты справился с двумя, и я тебе верю. Один сбежал, не стал драться. Значит, у него были на то причины. Ты явно не знаешь, кто эти люди. Явно не знаю. Так одеваются триады. Они контролируют большую часть побережья и всю торговлю контрабандой, и не только. И берут договоры на смерть. На тебя есть договор? Теперь думаю, да. Квинт, тебе следовало бы ездить с охраной. У меня было три охранника, но на нас напали неожиданно. Двоих убили сразу, а третий ускакал, бросил меня. Наверное, я его видел, он умчался в Роксалан. Может быть, видишь тропинку. Да. Езжай по ней и никуда не сворачивай.